Глава 3. Описание Галилеи, Самарии и Иудеи. Первое. Галилея, разделяющаяся на верхнюю и нижнюю, окружена Финикией и Сирией. Западную ее границу составляют Ктолемаида и окружающая ее область, а также Кармел, некогда Галилейский горный хребет, а ныне Тирский, у которого лежит всаднический город Гава, получивший свое название от поселившихся в нем всадников, освобожденных от службы Иродом. На юге она тянется по границам Самарии и Скифополя, вплоть до Иорданских вод. По восточной ее границе расположены Гиппас, Гадара, Гавлан и царство Агриппы. На севере ее замыкают Тир и Тирские владения. Нижняя Галилея простирается в длину от Тивериады до Завулона, невдалеке от прибрежной полосы Птолемаиды, а в ширину она растилается от деревни Ксалос по Большое равнение до Версавы. Здесь же начинается ширина Верхней Галилеи, продолжающаяся до деревни Вака у Тирской границы, между тем, как длина этой части Галилеи тянется от приорданской деревни Феллы до Мерофа. Второе. Несмотря на большое протяжение этих обеих частей страны и на окружающее их со всех сторон иноплеменное на население, жители все-таки всегда стойко выдерживали всякое вражеское нападение, ибо они от самой ранней молодости подготовляли себя к бою и были всегда многочисленны. Этих бойцов никогда нельзя было упрекнуть в недостатке мужества, ни страну, ни в недостатке людей. Последние очень плодородно и забелуют пастбищами, Богатая насаждена разного рода деревьями и своим богатством поощряет на труд самого ленивого пахаря. Не мудрено поэтому, что вся страна сильно заселена. Ни одна частица не остается незанятой. Скорее, она чересчур даже пестрит городами, и население в деревнях вследствие изумительного плодородия почвы также везде до того многочислено, что в самой незначительной деревне числится свыше 16 тысяч жителей. Третье. Вообще, если даже по величине Галилея уступает Перее, то по силе и значению необходимо отдать преимущество первой, потому что она вся возделана и имеет вид огромного сплошного сада. Перее же при ее гораздо более значительном протяжении в большей своей части бесплодна, не культивирована и слишком дика для производства нежных плодов. Места же не столь пустынные и даже более или менее плодородные, равно как находящиеся под насаждениями равнины, эксплуатируются преимущественно для культуры оливкового дерева, винограда. Пальмы обильно орошаются горными потоками, а при их высыхании во время жарких ветров – постоянно действующими ключами. Перей простирается в длину от Махерона до Пеллы, а в ширину – от Филадельфии до Иордана. Пела, о которой идет речь, лежит на северной границе. Западную же границу образует Иордан. На юге Переи граничат с землей Муавитян, а на востоке – с Аравией, с областью Филадельфии и Герасией. Четвертое. Страна Самарян лежит в середине между Галилеей и Иудеей. Она начинается у деревни Гинея на Большое равнение и кончается у Акробатского округа. Природа ее совершенно тождественна с природой Иудеи. Обе эти страны богаты горами и равнинами, легко обрабатываемы, плодородны, засажены деревьями и изобилуют плодами в диком и культурном виде. Естественное орошение здесь хотя не очень богатое, но зато бывают обильные дожди. Текучие воды и все чрезвычайно пресны, а благодаря обилию хорошего корма скот здесь обладает большей молочной производительностью, чем где-либо. Лучшим же доказательством превосходных качеств и богатой производительности обеих стран служит густота их населения. Пятое. Обе страны граничат между собой у деревни Ануав, иначе называемой Воркеем, который вместе с тем служит северной границей Иудеи. Западную оконечность Иудеи по длине образует лежащей на границе против Аравии деревня, называемая тамошними Иудеями Иорданом. В ширину же она простирается от Иордана до Иопии. Как раз в самой середине Иудеи лежит Иерусалим, вследствие чего иные основания называли этот город «пупом страны». Иудея не лишена также благоприятного соседства с морем, так как ее прибрежная полоса тянется до Птолемаиды. Она разделена на 11 округов, над которыми, как царская столица, владычествует Иерусалим, возвышающаяся над окружающей его страной, как голова над телом. Остальные города распределены по округам. Ближайшим за Иерусалимом следует Гофна, затем Акробата, после Тамна, Лида, Ямаус. Пелла, Идумея, Янгадди, Иродион и Иерихон. Затем окружные города образуют и Амния, и Иопия, наконец Гаммала и Гавлан, Ботанея и Траханея, принадлежавшие вместе с тем к области царя Агриппы. Последняя начинается у Ливанских гор и истоков Иордана и простирается в ширину до Тивериадского озера, а в длину от деревни Арфы до Юлиады. Население этой страны составляет смесь иудеев и сирийцев. Столько я сел, нужным сказать вкратце о иуде и ее окружающих местностях.